Глава седьмая. Великая пустыня. Дождь снова заполонил весь экран, сильно сократив дальность обзора, но это было уже не столь существенно. Сейчас я экипирован намного лучше, чем на старте, и в том случае, если неожиданно нарвусь на врага, то смогу отбиться. Надо выбираться из этой локации, подумал я. С такой паршивой видимостью не получится нормально планировать свои действия, а рандом не будет вечно благосклонен. Проблема заключалась в том, что у меня не было карты, и пришлось передвигаться на Абум. До границы локации я добрался без приключений, по пути уничтожая попадающихся мобов, которых при такой откровенно паршивой погоде было не очень много. Смена игровых зон произошла мгновенно. Вот я бреду сквозь непролазные джунгли, пытаясь высмотреть в стене дождя противников. Мгновение — и персонаж — моментально оказывается в пустыне. Локация «Великая пустыня». Штрафы. 5 к запасу жизни за каждый час пребывания. Бодрость расходуется на 30% быстрее. Минус 15 к урону за каждый час пребывания. Бонус локации. Плюс 15% к получаемому опыту. Повышенная концентрация монстров, повышенная концентрация подземелей. Я еще не успел почувствовать теплый воздух, перегоняемый вентиляторами вертшлема, как в грудь прилетела стрела. Она отскочила от нагрудника, не причинив урона. Все же моя экипировка для второго часа игры находится на недосягаемом уровне. Лучницу я заметил за ближайшим барханом, но спешить сближаться не стал. Слишком неровная местность, за неровностями могут скрываться ее подельники. Вместо того, чтобы рвануть к ней, я бросился в другую сторону, чтобы разорвать дистанцию и занять более высокую позицию, с которой будет видно всю округу. Девчонка, похоже, не ожидала от меня такой реакции и растерялась. В том, что меня ждет засада, я уже не сомневался. Организовано все как по учебнику. Милая девушка агрит на себя игрока, неудачник стремглав бросается в атаку, девушка пугается и убегает. А потом в ход вступают подельники. «Стоять!» Словно в подтверждение моих мыслей, — послышался мужской голос. — "Мили, чего встала? Садись стрелу ему в ногу, уйдет же! Я еще больше ускорился, по пути разрезая мечом бросившуюся на меня небольшую змейку. Как только капли крови убитого моба коснулись песка, раздались панические вопли одного из игроков. — Валим отсюда! Этот придурок завалил покровителя локации! Упс! Только и успела промелькнуть в голове мысль. Я даже не успел считать параметры убитой змейки. Так это был покровитель. Вот это я попал. Словно в такт моим мыслям локация начала меняться. Поднялся сильный ветер, закручивая триллионы песчинок в сотни небольших смерчей, которые объединились между собой и выстраивались в ряд, создавая некое подобие стены. Выбраться из огороженного участка не успел никто. Убивать покровителей — дело совершенно неблагодарное, но... Прибыльная. Как правило, ими являются слабенькие мобы, пришибить которых не составляет особого труда, но стоит только крови покровителя локации и коснуться земли, приходит старший товарищ — рейдовый босс. Обычно за достоверную информацию о покровителях хорошо платят, ведь лут с таких боссов мега-крут. Но в моей ситуации это практически смертный приговор. «Эй, неудачники, жить хотите?» — крикнул я вдогонку у лепетывающей тройки игроков. — Все равно зона боя уже ограничена. И вы не хуже меня знаете, что барьер исчезнет только после смерти босса. — Да пошел ты! Смотреть надо, кого сливаешь, а не махать бездумно своей железякой. Из-за тебя теперь вылетим из турнира к чертовой бабушке. Все, — сказал. Поплакался. — Давайте действовать. Я прикинут лучше всех, так что беру на себя роль танка. Постараюсь удержать агро на себе, а вы вливайте урон. Договор о ненападении на время боя и полчаса после. Лот поровну. Идет? Идет. Вяло согласилась тройка игроков. Администрация, прошу зафиксировать соглашение, проговорил я в пустоту. Нужно все сделать официально, не хочется получить удар в спину в самый неожиданный момент. Соглашение зафиксировано, раздался официальный голос в наушниках шлема. Нарушитель будет дисквалифицирован. Лица тройки игроков поникли еще больше. Похоже, они не особо горели желанием соблюдать наши договоренности. Пока не явился наш противник, нужно оценить возможности горе союзничков. Помимо девушки с посредственным луком, в их гоп-компании было два парня. Экипированные они гораздо лучше, но редких предметов нет. В руках одного был топор, второй был с двуручным мечом. «Магия есть?» — спросил я. «Нет?» — как-то слишком быстро отреагировал Каст тот, что был, с двуручником». «Ну-ну», — буркнул себе под нос и решил еще раз перепроверить свой инвентарь. Как оказалось, это было сделано не зря. Артефакт был заряжен полностью. «Ого! При переходе в другую локацию он восстанавливает все заряды!» «Отлично!» Организаторы намекают, что не стоит сидеть на месте. Вряд ли артефакт восстановится дважды при переходе одной и той же границы. Мои размышления прервал шум» доносящийся из-за ближайшего бархана. Если бы не чутко настроенные динамики, то узнать о приближении врага у меня бы точно не получилось. Вот что значит топовый девайс. Внимание, босс рядом. — Ты чё ты гонишь? Чисто всё! — начал было возмущаться Каст, но тот песок рядом с ним взорвался, и появилась трехметровая змея с четырьмя руками. — Чёрт! Это Нага! — заорал я временным союзником но было уже поздно. Четыре меча одновременно ударили Каста, а острый шип на кончике хвоста пронзил ногу мечника. По видимому, он был смазан парализующим ядом, так как Увалень полностью потерял контроль над персонажем. Следующая стремительная атака бесславно завершила пребывание парня на турнире. Его соратники оказались более расторопными. При первых признаках опасности они рванули в разные стороны но сделали это довольно грамотно, не выпуская противника из поля зрения. Возможно, у нас еще есть шанс победить. Один из тысяч, я полагаю. Но есть же. Нам попался самый неудачный противник. Мало того, что у Наги четыре руки, в каждой из которых, судя по знакомому переливу стали, находятся мечи как минимум редкого качества, так еще и королева змей обладает большой ловкостью и повышенной регенерацией. Все это я додумывал уже на бегу. Для начала нужно постараться лишить тварь количественного преимущества в оружии. То есть отрубить к черту пару лишних конечностей. Провернуть это чрезвычайно сложно. Но проделывать подобное мне уже приходилось. Тут главное знать, чего боится Нага, и воспользоваться этим. Начинайте вливать урон только по команде. Мне нужно накрутить агросчетчик. По правде говоря, я не очень сильно рассчитывал на помощь так называемых союзников, На них нельзя положиться в бою, а значит, нужно надеяться лишь на свои силы. В серьезных замесах спину мне всегда прикрывал Витька, но сейчас я один. Собраться. Полный контроль. Поехали. Каст огненного шара. Осталось лишь надеяться, что я правильно рассчитал время. До Моба восемь метров. Он замер в обороняющейся позе. Два клинка, направленные остриями ко мне, два скрещены в области груди. Стандартная стойка. Пять шагов. Цепкий взгляд профессионального геймера улавливает начальное движение известной связки ударов моба. Подкат. По песку скользить не очень удобно. Это ведь игра, а не реал. Персонаж летит вперед ногами, пропуская оружие противника над собой. И именно в этот момент заканчивается каст заклинания. Мне остается лишь вытянуть руку в нужную сторону. Огненный шар врезается в основание нижней правой руки Наги. Попал хорошо. Эти мобы чувствительны к урону магии огня. Рука повисла плетью, а оружие затерялось в песке. Нага зловеще зашипела и нанесла молниеносный удар хвостом. Я этого ожидал и подставил защищенную нагрудником спину. Прошел урон 20 единиц. Ого, неплохо сносит ящерка. Под 270 хп за раз. Перевел полученное ускорение от хвоста наги в кувырок, чтобы уйти из зоны клинча, и, поднявшись на ноги, развернулся, принимая атаку змеи на появившиеся в руках клинки. Сталь сверкнула а сталь, а в ушах раздался привычный и такой любимый звон металла. Молот — это, конечно, хорошо, но что может быть прекрасней песни хорошо заточенных клинков, порхающих в боевом танце? Против трех мечей сражаться куда проще, тем более поврежденная рука мешает мобу, Поехали. Блок, блок, отскок. Острие меча скользнуло по наручу, не причинив урона. Быстрый гаденыш. А если так? Быстрые удары клинками, обманный маневр, удар по незащищенному плечу. Минус 103 хп. Вливайте урон, но следите за счетчиком агро. В спину наги прилетела первая стрела. А парень с ником Конус, осторожно подкравшись со спины, отрубил твари ядовитый наконечник. «Идиот! Она же сейчас уйдет в энрейдж! Придурок!» Только и успел выкрикнуть я, спешно разрывая дистанцию. «Откуда берутся такие нубы? Не знать прописные истины. Да, отрубить ядовитый наконечник вроде бы логичный ход, существенно снижающий степень опасности монстра. Но так рисковать я бы не стал. Как минимум минуту Нага будет ваншотить всех подряд». Меня спасло то, что босс прежде всего направляет агрессию на источник своих неприятностей. Конуса слили довольно быстро. Против босса, впавшего в энрейдж, не устоит никто. Даже я бы не продержался минуту. Когда Нага слила нуба, она поочередно посмотрела на меня и на лучницу, как бы выбирая себе следующую жертву. Но так как Агра я набрал больше, выбор был очевиден. Тварь скрылась в песке, и я замер прислушиваясь к малейшим шорохам. Обнаружить нагу во время передвижения практически невозможно. Спрятал мечи в инвентарь и начал каст огненного шара. Чтобы иметь хоть призрачный шанс на спасение, нужно будет попрыгать и покувыркаться. Других вариантов нет. Отбить молниеносный удар взбесившегося босса нереально. Лишь огонь может хоть немного задержать моба. Динамики донесли легкий шорох. «Черт! Быстрая зараза!» Только несколько секунд назад была в десятке метров. Прыжок вперед совпал со взрывом песка в том месте, где я только что стоял. Сделав кувырок, быстро вскочил на ноги и, не оборачиваясь, припустил вперед. Лишь рука с готовым сорваться заклинанием и загнулась назад. По болезненному шипению я понял, что огненный шар достиг своей цели. Но когда обернулся, ноги за спиной не было. Я снова замер на месте моля всех игровых богов, чтобы стекающий по голове пот не затек в уши и не ухудшил слышимость. За следующие 30 секунд мне пришлось проделывать эту же операцию. Прыжок, атака заклинанием еще трижды. По моим прикидкам, у босса осталось еще секунд 7 бешенства, и главное теперь это пережить следующий заход. Огнешаров не осталось, артефакт полностью разряжен, но это было не бесполезно. Мне удалось перебить магией еще одну руку Наги, и по количественному составу оружия мы сравнялись. Уже привычный шорох бросает тело вперед. Но в этот раз все происходит несколько быстрее. Босс успевает выкопаться на мгновение раньше моего броска и сбивает персонажа с ног. Чтобы подняться, требуется несколько секунд, но у меня их нет. Замах? И ничего. Удара, который должен был зажечь перед глазами надпись Конец игры не последовало. Вместо этого Нага покрылась коркой льда, а в динамиках раздался голос девчонки. «Чего замер, как пень? Тебя тоже фризом зацепило? Шевелись давай, смотрю, ты парень рукастый. Может, и вытянем вдвоем?» Я отскочил от босса на пяток метров и, дождавшись, когда спадет энрейдж, вступил в драку. «Скажу честно, провозились мы долго». В Последние минуты пришлось серьезно понервничать, так как бодрость снизилась до критической отметки, и каждый неверный чих мог привести к полной потере управления над персонажем, что равнозначно краху мечты. Но оно того стоило. Нам разрешили выбрать один редкий предмет экипировки, один средний магический артефакт емкостью на 10 зарядов и плюс выдали по 5 зелий жизни и бодрости. Это я не говорю про полученные 10 тысяч опыта. «А ты ничего, Кристи. Надеюсь, больше наши пути не пересекутся. Не хочется тебя убивать». Девушка просто кивнула, ничего не ответила и, повернувшись ко мне спиной, в среднем темпе потрусила за ближайший песчаный бархан. Я последовал ее примеру, на ходу рассматривая обновки и распределяя полученные очки за взятие уровня. Делать это при девушке не хотелось. Зачем давать ей лишнюю информацию — Она и так выяснила слишком много о моих возможностях. Если мы встретимся вновь, она уже будет знать, чего от меня ожидать, а это не есть хорошо. Встреча с боссом принесла ощутимую пользу моему персонажу. На ногах красовались металлические поножи, защищающие бедра и голени с двух сторон и срезающие 300 единиц физического урона. А правый наруч украсил небольшой артефакт под названием «парализующая льдинка». Когда рандомайзер предложил мне три варианта магических артефактов, я не поверил своим глазам. Удача сегодня явно на моей стороне. Это редкое заклинание очень быстро кастуется, всего за три секунды. Летает с огромной скоростью, практически исключая возможность увернуться, и имеет очень важный в моем стиле игры эффект — локальную заморозку. За короткое по меркам финала время я умудрился собрать очень сильную экипировку — и раздобыть привычное для меня заклинание. Я предпочитал использовать льдинки, так как они идеально дополняли мой билд. Пусть заклинание не наносило большого урона, но наблюдать, как вовремя отправленная в полет льдинка отключает ведущую руку противника на добрых 10 секунд. Это истинное наслаждение для фехтовальщика. Обычно после такого противник оказывался на респе. По ныже добавили персонажу еще по 2 единицы к телосложению и выносливости, и с учетом распределенных очков характеристик, мой перс теперь выглядит довольно неплохо. Имя. Атор. Уровень. 8. Опыт. 2040. Из 12800. Защита. Физическая. Предплечье. 250. Грудь. 300. Ноги. 300. Магическая. 20. Сила 11. Урон 113. Плюс 30 оружия. Ловкость 4. 8% к скорости атаки и шансу нанести критический удар. Выносливость 10. Бодрость 1070. Телосложение 11. Жизнь 1170. Интеллект 1 плюс 20 к магическому урону. Остаток четырехчасовой сессии прошел спокойно. Других идиотов пересекать пустыню, кишащую ядовитыми мобами, похоже, больше не было, и с игроками встречаться не приходилось. Я сам решился на этот поступок с большой неохотой. Неизвестно, насколько раскинулась пустыня и что меня ждет впереди. Но, как правило, чем сложнее и опаснее локация, тем жирнее конечная плюшка. Замысел организаторов пока до конца не ясен. Для того, чтобы делать определенные выводы, Нужно побывать более чем в двух локах, но одно я знаю точно. Если брести вдоль границы, то ничего кроме неприятностей не найдешь. Первый день, пока еще карта остается стабильной, самое время лезть в опасные места. Да, риск велик, но и награда должна быть стоящей. Перед самым перерывом вдали среди сплошного песка показался зеленый проблеск. «Похоже на оазис», — подумал я. «Там есть вода, а значит и жизнь». В пустыне города строились именно в таких уголочках жизни, по воле природы, отобранных у безжизненного песка. Надеюсь, что организаторы не стали отходить от этого правила, и меня ждет очередной данж с хорошей наградой. Не зря же в этой локации повышенная концентрация подземелей, но сначала заслуженный 20-минутный перерыв. С огромным наслаждением стянул с головы потный шлем и вытер полотенцем мокрое лицо. Материал вирт костюма неплохо впитывал пот, но тело все равно нещадно чесалось. Схватив со стола полную бутылку минералки, с огромным удовольствием выпил больше половины, устало плюхнулся в удобное кресло и закрыл глаза. Рядом послышались шаги, и соседнее место занял брат. «Судя по твоему виду, ты все еще в игре». «Кто здесь?» — нарочито вздрогнул я, как будто только что проснулся и, приоткрыв один глаз, облегченно выдохнул. «А, это ты. Види, тебе не сообщили, что я уже всех замочил, и церемония награждения состоится через пару часов». «Болтун!» — обреченно покачал головой не менее уставший брат. «Смирись, брателло. Меня уже не изменить. Как у тебя?» «Норм. Нашел неплохой доспех и приличный меч. Вынес четверых, но у нас довольно скучно. Мобов мало». Уровень качается медленно, но в эпохе так было всегда. Там характеристики вторичные. Важно мастерство. Хорош грузить, Витек. Я все это знаю. Молодца. Так держать и все такое. На твоем унылом фоне я настоящий герой. Быстрый и осторожный пересказ событий не занял много времени. Нас легко могли подслушать, а давать своим противникам лишнюю инфу очень не хотелось. Ты уже два раза прошел по громке, Паш. Удача не может быть с тобой постоянно. Да все я понимаю. Но без риска добиться успеха вряд ли получится. Не думаю, что я лучший фехтовальщик в финале. На одном мастерстве этот финал не выиграть. Нужен легендарный шмот. А как ты знаешь, такие вещи на дороге не валяются. Без риска склеить ласты, легендарку не добыть. Как знаешь, Паш, у тебя своя голова на плечах. Считаешь, что нужно рисковать? «Рискуй. Придется, ведь я набрел на перспективное место. Если получится обнулить дебаф на жизнь, то останусь и зачищу оазис. Если вода не поможет, то продолжу движение и уйду в другую локу. После песков может попасться что-нибудь интересное. Еще бы найти карту и понять, где я нахожусь». «Найдешь. Поброди по развалинам. Там шанс отыскать карту выше». «Найти бы еще эти развалины. Ладно, времени осталось мало». Пойду поваляюсь пару минут на кровати. Эх, вот почему они не поставили душ в комнатке? Все тело чешется. До встречи через 4 часа. Кинул взгляд на единственную общедоступную информацию о финале, выведенную на общий экран. За первые 4 часа игры выбыло уже 234 игрока. Причем как минимум половина убились об мобов, не рассчитав свои силы. Что ж, надеюсь, со мной этого не произойдет.